Глава четвертая. Тимур. И где ее носят? Самолет приземлился около часа назад, а ее нигде нет. Я уже всех работников достал. Мне говорят, что Милана покинула самолет. Но не мог я ее не заметить. Отвлекся всего пару раз на какую-то доходягу, терявшую сознание в каждом углу аэропорта. Не могла же она сбежать. Если с Миланой что-нибудь случится, Илья меня обвинит жениться желанием не горю, но и смерть мне ее ни к чему. Я сильно злился на эту ситуацию. В наше неспокойное время случиться с ней могло все, что угодно, пока меня не было рядом. Но и на себя злился. Надо было утра повстречать. Из здания аэропорта сто раз уже выходил, все вокруг облазил. Нет ее нигде, словно сквозь землю провалилась. Алло. Неглядя на экран, принял вызов, поднося трубку к уху. «Тимур, ты встретил Милану?» «Никак не могу до нее дозвониться». Знакомый голос раздался в телефоне. Услышав высокомерные ноты, почувствовал ярость, которая неприятно зашевелилась где-то в области груди. По-другому на Илью Сергеевича не реагировал. «Когда-то с этим человеком мы прекрасно ладили, и я его даже уважал. Но после той ночи отношение в корне изменилось. Он сыграл грязно». И я до сих пор не понимаю его мотивов. Если он был уверен, что я спал с Миланой, почему не заставил нас сразу пожениться? Зачем отправил в Англию? Или он дал ей время погулять, насладиться молодостью, а Олух, кто все это прикроет, уже есть? Она сама от меня сбежит. Этот брак долго не продлится. Милана не станет мириться с тем, что я для нее приготовил. А после штампа в паспорте отцу лезть в нашу семейную жизнь не позволю. Когда Милана улетела, он посмел предложить мне начать вникать в его бизнес. «Как будущий зять, я могу когда-нибудь встать во главу банка». Последующий разговор состоялся на повышенных тонах, где я ясно дал понять, что ни его дочь, ни их бизнес мне нигде не упали. И если от свадьбы с Миланой отказаться не удалось, то вот от банка я с легкостью отмахнулся. Отвязаться бы скорее от этой семейки. «Нет, не встретил». «Ваша дочь прилетела, сошла самолёт и исчезла». «А ты объявление давал?» — встревожно произнёс он. «Да. Диспетчер-информатор уже несколько раз объявляла, куда стоит подойти Милане». «Ты вовремя приехал в аэропорт?» — повысил он голос. «Зря». понимая волнуется за дочь, но так с собой разговаривать никому не позволю. Чтобы не привлекать внимания вышел наружу. «Собирайтесь и приезжайте сюда». Будем просматривать записи с камер видеонаблюдения», — рыкнул я в трубку. «Вы думаете, мне больше заняться нечем? Я за два часа до прилета был здесь. И уже час, как ищу вашу дочь. У вас куча людей, которые эту приятную обязанность...» Тут я голос изменил, так что он не мог услышать в нем насмешки. Могли взять на себя. «Вы скоро поженитесь», — словно напоминал он мне, вызывая очередную волну ярости я хотел, чтобы после такой долгой разлуки вы встретились без посторонних. Он хотел. Да мне посрать, что ты там хотел. Или я серьезно, после всего дерьма, что они устроили, надеяться, что мы заживем душа в душу? Если бы не слово, данное ему, послал бы их вместе куда подальше. Хотя, плюнуть на все, нарушить данное слово хотелось все чаще, с тех пор, как узнал, что она возвращается. Встретимся в ЗАГСе. Думаю, для вас это должно быть достаточно. Ничего, кроме этого, вам я не обещал. Пусть нервничает. подумают что ждет его дочь в этом браке. «Мне не нужна бумажка!» Громко с надрывом прокричал отец девушки в трубку. «Я хочу, чтобы вы были счастливы!» Примирительно закончил он. «Вот это вряд ли. Постарайтесь дозвониться до дочери. Жду полчаса и уезжаю». Не прощаясь, отключил вызов. После нашего разговора все больше складывалось убеждение, что она уехала. Но как? Я все время ждал у выхода. Может, воспользовалась служебным? Неприятная, назойливая, словно муха, мысль крутилась где-то на грани сознания, не позволяя ее уловить. «Надеется на наше счастье?» — вспомнил слова Ильи, вновь раздражаясь. «С кем? С Миланой?» «Да я близко к ней не подойду. Отдельная комната в моей квартире уже давно ее ждет и она точно не станет совместной в семейной жизни ее ждет целиебат а начнет изменять развод илья мне не сможет помешать брачный договор уже лежит у меня в сейфе и пусть попробуют только не подписать я этой выскочке за три года отсрочки благодарен но на мое решение это никак не повлияет илья сергеевич что опять учдила эта девчонка куда она делась набрав номер миланы В очередной раз услышал в трубке мерзкий голос. «Телефон абонента выключен или находится вне зоны действия сети». Набрал номер, который за эти годы выучил наизусть. «Каскадер, где Милана?» не здороваясь начал с главного. «Ты мне сказал, что все хорошо, вы уже прилетели. Но ее нет в аэропорту. Я с тебя с живого шкуру спущу, если...» «Илья Сергеевич», — прервал меня тень дочери. «Милана уехала на такси с подругой. Еду за ними». В зале ожидания ее никто не встречал. «Что ты мне зубы заговариваешь? Тимур давно ее ждет. Опять Миланку покрываешь?» Даже не думал. Спокойно звучал голос в трубке. «Вы мне платите? Я выполняю свою работу». «Твои отчеты я помню. Масло масляное. Ты ее прикрываешь. Надо было тебя уволить, когда она в университет поступила. А потом еще официантка устроилась работать. Про университет я вам объяснял». Спокойно звучал голос в трубке. А вот когда официантка работала, у меня был отпуск, поэтому и не уволили. Профессионал, но такой гад, что не подкопаешься. Но не верю я, что моя Миланка вела английский образ жизни. Не тот характер. Да и сейчас Тимуру верю, а им нет. Присматривай за ними. Отдал приказ и сбросил вызов. Тимур. Минут через десять вновь зазвонил телефон. В этот раз взглянул на дисплей. Илья Сергеевич. Надеюсь, отыскал свою дочь. Слушаю. Контролируя свои эмоции, холодно произнес в трубку. Тимур, Милана уже дома. Вы, наверное, с ней разминулись. Как мне далось это спокойствие, никто не знает. Хотелось от бешенства в трубку зарычать. Наконец-то ее отец дозвонился до этой паршивки и предупредил, что она дома. Она говорит, что искала тебя, не нашла и уехала на такси. Как была маленькой избалованной дрянью, такая осталась. Из-за нее я проторчал полдня в аэропорту, будто у меня дел больше нет. Искала она меня и не нашла? Разминулись? Да она сбежала сто пудов. Уверен, Илья Сергеевич не поверил дочери, чтобы он там не говорил. Хорошо, сбросил звонок. Дальше обсуждать это смысла не вижу. Сегодня я надеялся дать ей понять, кто будет главным в нашей семье. Не вышло. Но в будущем пусть думают, прежде чем выкидывать фортель. Увидеть ее хотелось, не стану скрывать. Только поэтому согласился встретить. Не терпелось посмотреть, как изменилась Милана. И тут дело не в том, что она станет моей женой. Я помню юную красивую девочку. Она и тогда была необычайно хороша. Неужели с тех пор еще сильнее расцвела? Стала более женственной, сексуальной или усмехнулся своим мыслям. Я прекрасно понимал, что она изменилась. И эти изменения самцу внутри меня понравятся и добавят дополнительных проблем. Недаром же Илья Сергеевич несколько раз порывался показать мне фото невесты, но каждый раз его останавливала моё холодное «не стоит». Отношения с этим мужчиной так и не наладились. Но именно моё частное агентство занималось безопасностью дома, банка и филиалов. Даже личная охрана Ильи Это одни из моих лучших людей. Из-за наших разногласий мог пострадать мой бизнес, поэтому приходилось общаться, но только по деловым вопросам. Тем более скоро мы станем родственниками, придется поддерживать видимость нормальных отношений. А вот как долго это продлится, никто не знает. Чеканя каждый шаг направился к своему автомобилю. Я практически бежал. Вот зараза маленькая сбежала. Нужно успокоиться. Илья с дочерью не должны видеть моих эмоций. Пусть теперь Милана понервничает. А то, что это будет именно так, не сомневаюсь.